Различные свойства их талантов, по-видимому, заранее предназначали одного из них специально для военного дела, а другого для гражданского управления, не оставляя при этом места ни для зависти, ни для соперничества. Бальбин был превосходный оратор составивший себе хорошую репутацию поэт и вместе с тем способный администратор, заслуживший всеобщее одобрение, когда находился во главе гражданского управления поочередно почти во всех внутренних провинциях империи. Он был знатного происхождения, имел хорошее состояние, отличался великодушием и приветливостью в обхождении, Чувство достоинства умеряло его склонность к наслаждениям, а его привычка к роскоши не заглушала его способностей к деловым занятиям. Характер Максима был более грубого закала. Будучи самого низкого происхождения, он возвысился благодаря своей храбрости и своим дарованием до самых высших гражданских и военных должностей. Его победы над сарматами и германцами, его суровый образ жизни и строгое беспристрастие его приговоров, в то время как он был городским префектом, доставили ему уважение народа, тогда как более симпатичный Бальбин пользовался общей любовью. Оба они были консулами. Бальбин два раза был удостоен этого почетного отличия, и оба принадлежали к числу двадцати заместителей, избранных Сенатом. А так как одному из них было 60 лет, а другому 74, то оба они уже достигли полной зрелости ума, приобретаемой годами и опытностью. После того, как сенат возложил на Максима и Балбина в равной мере консульские и трибунские полномочия, дал им титул отцов отечества, и совокупное звание первосвященника, они взошли на Капитолий, чтобы отблагодарить богов, покровителей Рима. Но торжественный обряд жертвоприношения был нарушен народным мятежом. Своевольная толпа не любила сурового Максима и не боялась кроткого и человеколюбивого Бальбина. Постоянно увеличиваясь числом, она окружила храм Юпитера, стала настоятельно заявлять о принадлежащем ей праве утверждать своим согласием избрание ее государя и с притворной скромностью потребовала, чтобы к двум императорам, избранным сенатом, был прибавлен третий из рода гордианов, в знак признательности императоров этого имени, пожертвовавшим своей жизнью для республики. Во главе городской гвардии и юношей из сословия всадников Максим и Бальбин попытались проложить себе дорогу сквозь толпу мятежников. Вооруженный палками и каменьями народ оттеснил их назад в Капитолий, Благоразумие требует уступчивости в тех случаях, когда чем бы ни кончилась борьба, она непременно должна привести к гибели обеих сторон. Тринадцатилетний мальчик, внук старшего гордиана и племянник младшего, был представлен народу в облачении и с титулом Цезаря. Мятеж был прекращен, этой неважной уступкой, и оба императора, беспрекословно признанные в этом звании римлянами, стали готовиться к обороне Италии от общего врага. В то время как в Риме и в Африке перевороты следовали одни за другими, с такой поразительной быстротой Максимин предавался самому неистовому гневу. Он, как рассказывают, отнесся к известию о восстании гордианов и они низвержгавшем его с престола сенатском декрете не с приличным мужчине хладнокровием, а с яростью дикого зверя. А так как он не мог излить эту ярость на сенат, который был от него слишком далеко, то он стал грозить смертной казнью своему сыну, своим друзьям и всякому, кто осмеливался приблизиться к его особе. Вслед за приятным известием о смерти гордианов Он скоро узнал, что Сенат, отказавшись от всяких надежд на помилование или на соглашение, заменил их двумя императорами, достоинства которых были весьма известны. Максимину не оставалось другого утешения, кроме надежды на отмщение, но отмстить он мог только при помощи армии. Он находился во главе лучших легионов, собранных Александром со всех концов империи. Три удачные кампании против германцев и сарматов возвысили их славу, укрепили их дисциплину и даже увеличили их численный состав, наполнив их ряды цветом варварской молодежи. Максимин Провел всю свою жизнь в занятиях военным ремеслом, и беспристрастная история не может не признать за ним ни мужество солдата, ни дарований опытного военачальника. Следовало ожидать, что государь с таким характером не даст восстанию времени окрепнуть, что он немедленно двинется с берегов Дуная к берегам Тибра, и что его победоносная армия, подстрекаемая ненавидно, к сенату И воодушевляемая жаждой добычи, ожидавшей ее в Италии, будет с нетерпением стремиться к столь легкому и столь выгодному завоеванию. Однако, насколько можно верить запутанной хронологии этого периода, какая-то внешняя война заставила Максимина отложить итальянскую экспедицию до следующей весны. Из осторожного образа действий этого императора можно заключить, что дикие черты его характера были преувеличены духом партий что его страсти, хотя и были буйны, но подчинялись голосу рассудка, и что в душе этого варвара было что-то похожее на великодушие Суллы, который прежде всего победил врагов Рима и уже после того позволил себе заняться мщением за свои личные обиды. Когда войска Максимина, подвигавшиеся вперед, в отличном порядке достигли подножия Юлихских Альп, они пришли в ужас от безмолвия и разорения господствовавших на границах Италии. При их приближении жители деревень и беззащитных городов покидали свои жилища, угоняли скот, увозили или уничтожали съестные припасы, разрушали мосты и не оставляли в целости ничего, что могло бы служить для неприятеля убежищем или пропитанием. Таковы были благоразумные распоряжения назначенных Сенатом легатов. Их план... Заключался в том, чтобы продлить войну, ослабить армию Максимина медленным действием голода и истощить ее силы в осаде главных городов Италии, которые были ими в избытке снабжены и людьми, и провизией, и покинутой населением местности».